Мы еще раз повернули и едва не врезались снова. Коу де не совсем идеальная тачка для сверхскоростных разворотов и поворотов в узких улочках жилых кварталов. Слишком мягкое управление. Не такой, как у красной акулы, которая довольно четко слушалась руля в ситуациях, когда требовался быстрый четырехколесный вираж. Но кит, вместо того, чтобы парить как птица, в критический момент имел тенденцию ползти как черепаха. полностью соответствует тошнотворному ощущению, а вот и мы прикатили «Здрасте!» на светских раутах. Сначала я посчитал, что все дело в спущенных шинах, и поехал на бензозаправку рядом с Ламинго, где подкачал их до 50 фунтов каждую, что в свою очередь насторожило местного техника, пока я не объяснил ему, что это экспериментальные шины. Но даже при этих 50 фунтах повороты давались нам хреново, И спустя несколько часов я вернулся, сказав ему, что хочу потребовать 75. Его передернуло. Заметно нервничая, он заявил, протягивая насос. «Только без меня. Вот. Это твои колеса. Ты это и делай. А что не так-то?» Спросил я. «Ты полагаешь, что они не сдюжат 75?» Техник кивнул, опасливо отойдя в сторону, когда я начал разбираться с левой стороной. «Ты прав, черт возьми!» — сказал он. «Этим шинам надо 28 спереди и 32 сзади. Черт, уже 50! Опасно! Но 75 — это безумие! Они лопнут!» Я отрицательно замотал головой, продолжая накачивать переднее левое колесо. «Я же говорил тебе, эти шины разработали в лабораториях «Сандос». «Они специальные. Я могу загнать в них до сотни». Боже, же всемогущий!» – простонал он. «Только здесь этого не делай!» «Не сегодня!» – отозвался я. «Хочу увидеть, как они поворачивают на 75-ти». Техник захихикал. «Вы даже до угла не доберетесь, мистер!» Посмотрим, Заметил я, перейдя с насосом к заднему колесу. По правде говоря, я нервничал. Передние колеса были надуты туже, чем кожа на барабанах, когда я заворачивал на них колпачки. На ощупь они были, как тиковое дерево. «Ну какого черта?» – думал я. «Ну и что страшного, если они лопнут?» Не так часто человеку представляется шанс провести заключительные эксперименты с девственным Кадиллаком и четырьмя совершенно новыми, только что с конвейера, колесами за 80 долларов. Насколько я знал, эта штука может начать поворачивать, как Lotus LN. Если нет, все, что мне надо было сделать, позвонить в VIP агентство и устроить доставку еще одной, пригрозить им судебным процессом, потому что все четыре колеса лопнули, когда я ехал в сильном потоке транспорта. Потребовать на следующий раз Эльдорадо с четырьмя Мичелин X и сунуть им еще раз карточку, списав все это на «Сент-Луис Браунс». Как оказалось, с подкачанными шинами кит заработал весьма прилично. Движение было немного шероховатым. Я чувствовал каждый камень, попавший под колесо на автостраде, как если бы катался на роликовых коньках по усыпанной гравием дорожке. Однако тачка начала поворачивать в очень стильной манере – сильно напоминая езду на мотоцикле на предельной скорости под проливным дождем. Едва подскользнулся, и хуяк кубарем вылетел в кювет, украсив собой пейзаж, точнее своей головой, оказавшейся почему-то в руках. Через полчаса после нашего столкновения с Оклахами мы остановились у ночной забегаловки на шоссе Танопа на задворках убогого, вонючего и грязного гетто под названием «Северный Лас-Вегас». В действительности оно было уже за городской чертой. Ты отправляешься в Северный Вегас только тогда, когда в один прекрасный день слишком круто облажался на бульваре, засветившись и испортив все мазы. И когда твоему появлению не рады даже в магазинчиках, расположенных вокруг казино-центра, где торгуют по сниженным ценам. Это ответ Невады на восточный Сент-Луис. Трущобы, кладбище, последней остановкой перед пожизненной ссылкой в Илле. Или вы не мучу. Отправляешься в Северный Вегас только если ты, блять, лет под сорок. и люди синдиката на бульваре решили, что ты уже не слишком хороша и привлекательна, чтобы обслуживать птиц высокого полета. Или если ты сутенёр, у которого накрылся кредит в песках. Или, как они называют таких в Вегасе, за булдыга. Для них это может значить все что угодно: от жалкого алкаша до опустившегося джанки. а в терминах коммерческой пригодности это означает, что тебе дан отворот-поворот во всех правильных и приличных местах. Большие отели и казино лезут из кожи вон, чтобы обезопасить играющих толстосумов даже от малейшей перебранки с нежелательными лицами. Секьюрити в таких заведениях, как дворец Цезаря, сверхбдительное и сурово. Возможно, треть присутствующих на этаже людей, невзирая на время суток, либо подставные зазывалы, либо охранники, напоминающие сторожевых псов. Откровенно пьяных субъектов и известных карманников пасут с неослабным вниманием головореза а секретная служба. Выволакивают таких на автостоянку, где устраивают краткую, беспристрастную лекцию о стоимости услуг дантиста и о трудностях жизни с обеими сломанными руками. Фешенебельный район Вегаса, вероятно, самое закрытое общество к западу от Сицилии. И в рамках каждодневного и устоявшегося образа жизни этого места без разницы, кто на вершине – Лайки Лучиана или Говард Хьюз. При таком раскладе, когда Том Джонс сможет сделать в неделю 75 тысяч долларов за два вечерних шоу в Цезаре, охрана дворца просто жизненно необходима. И никого не заботит, кто выписывает ей чеки. Такая золотая жила, как Вегас, подобно другим золотым жилам, порождает свою собственную армию. Наемное бычье имеет склонность размножаться и торчать, как церберы вокруг денег властных структур. И большие деньги в Вегасе ассоциируются с силой, которая их защищает. Так что, если тебя по какой-либо причине занесли в черный список на бульваре, то лучше либо убраться из города, либо выйти в отставку и ублажать себя своими выходками. Где подешевле? В дренном забвении Северного Вегаса. Ошиваясь среди занудных бездельников, кидал... коллег-наркоманов и других неудачников, выброшенных за борт бытия. Северный Вегас, например, это то место, куда ты направляешься, если нужно затариться герой до полуночи без всяких завязок. Но если ты ищешь кокаин и держишь наготове несколько купюр, и знаешь кодовые слова, то захочешь остаться на бульваре и иметь дело с хорошо осведомленными девками, которых надо подмазать по меньшей мере одной купюрой, даже не начиная разговора. А уж сколько еще обошлять! Мы не вписывались на понятие и не могли поддержать марку. Нет такой формулы, объясняющей твое поведение в Вегасе на белом кадилаке, забитом наркотиками, и отсутствие возможности с кем-либо толком завязаться. Стиль фильмара здесь никогда не канал. Такие люди, как сенатор Эдин Мартин, все еще считались в Вегасе недосягаемыми вершинами. Андеграундная газета здесь это Фрипресс Лас-Вегаса. Осторожный отголосок «The People World» и может «National Guardian». Неделя в Вегасе напоминает отклонение времени, возвращение к отправной точке в состояние конца 50-х. Ты врубаешься в это на все сто, когда видишь приезжающих сюда людей, больших транжир из таких мест, как Денвер и Даллас. Не считая съездов охотников из национального Элкс-клуба, нигером вход воспрещен, и слета вольных овцеводов со всего Запада, И все эти люди абсолютно слетают с нарезок при виде старой бляди, обнажившейся до трусиков, или десятка пятидесятилетних джанки, выкидывающих ногами курбезы на подъездных путях под звуки бигбита, отрываясь под песни сентября.